Чем то чем-то его обидел или не угодил ему. Трудно было поверить, что такой очаровательный мужчина может быть таким жестоким. По отношению к Лукрецу он был добр и любезен. Если бы ей довелось увидеть, как под его руководством кого-то мучают, она бы сразу возненавидела его. Но На подвалы находились далеко от вального зала, и крики жертв не доносились до танцующих. Бальонин наблюдал за танцующими братом и сестрой, его глаза сверкали злобным недоумением. «Испанские танцы Чезары», — прошептала Лукреция. «Нашему отцу будет приятно посмотреть, как мы их танцуем». И они закружились в танцы. Она и Чезара танцевали так же, как она с братом Джованни на своей свадьбе. Она вспомнила те танцы на свадебном перу, но ей не хотелось сердить Чезарой воспоминаниями в такой прекрасный вечер. Бальоне танцевал с необыкновенно красивой женщиной, своей возлюбленной. Он был нежен с ней, и Лукреция, глядя на них, шепнула брату, как он любезен, и, несмотря ни на что, о нем говорят, будто он жестоко обращается с теми, кто обидел его. Тогда Чезаро повернул Лукрецию к себе. Какое отношение имеет его любезность, которую он проявляет к своей даме, к той жестокости, которую он проявляет ко всем прочим? Трудно поверить, что человек может быть таким добрым и таким жестоким. «А я разве не добр? А я разве не жесток?» «Ты, Чезара, ты совсем не такой, как все остальные люди». Ее слова заставили его улыбнуться. Она почувствовала, что он так сжал ее руку, что она чуть не закричала от боли. Но боль, которую причинял ей Чезаре, доставляла ей странное наслаждение. «Когда мы вернемся в Рим», — сказал он ей, и выражение у лица заставило ее содрогнуться. «Я устрою тем, кто разграбил дом моей матери, такое, что люди многие годы будут рассказывать об этом». я расправлюсь с ними с такой же жестокостью, с которой обращается в своих подвалах в бальоне со своими недругами. Но я буду питать к тебе прежние нежные чувства, сестра моя, которые неизменно живут во мне с тех пор, когда ты еще лежала в колыбели. О, Чизара, не торопись. Подумай, разве хорошо мстить за то, что произошло в полу битвы? Это послужит хорошим уроком. Все, кто принимал участие в разгроме, поймут, что в будущем им придется хорошенько подумать, прежде чем оскорбить меня или моих близких. А ты, верно, сказала, что бальони любит эту женщину. Я слышала, она его фаворитка. Теперь в этом не может быть никаких сомнений.